Наталья Фомичева Близость Аудиокнига о хорошем сексе От автора Такой аудиокниги о сексе и сексуальности в России еще не было. Я говорю о сексе не как о физиологическом процессе, а как о важной части жизни людей, как о языке общения, которое доставляет удовольствие и позволяет понять друг друга. В этой аудиокниге нет технических приемов, нет идеальных пар и героев-любовников. Ведь на самом деле большинство людей интересуют совсем другие проблемы. Что влияет на нашу сексуальность? Как принять свое тело и тело партнера со всеми особенностями, включая вес и возраст? Какие бывают оргазмы, как их получить и всегда ли это необходимо? Как говорить с партнером о том, что нравится, а что нет? Как отказаться от секса, если сейчас не хочется, и при этом сохранить отношения? Как поддерживать свежесть сексуальности в многолетнем браке, в том числе после появления детей? Можно ли заниматься сексом со множеством партнеров, быть полигамным и полиаморным? Что такое парафилия? Как соотносятся пол, гендер, ориентация и сексуальность? Как связаны секс, агрессия и боль? Нормально ли быть асексуалом? Как выбрать хорошего сексолога? Каким станет секс через 10, 50 и 100 лет? Для нас нет запретных тем. Это аудиокнига для любознательных, для тех, кто хочет понять, как меньше стыдиться, больше принимать и разговаривать с партнером и получать истинное удовольствие от сексуальной сферы жизни. Реальные кейсы и вопросы клиентов придают повествованию живость и остроту. Это аудиокнига про незабываемые ощущения несовершенных людей, которые можно углубить и разнообразить. Реальность, в которой удовлетворяющего секса меньше, чем нам бы хотелось. Глубокий контакт между партнерами, и неважно, одна ли эта ночь или 50 лет брака.